Глава седьмая. Дарин смотрел прямо на меня. Пару секунд, показавшихся вечностью. Потом его взгляд скользнул в сторону, а на лице ничего не отразилось. Зато когда он прошел в спальню, заглянул в проход между кроватью и стеной, где раньше лежал чемодан, его буквально перекосило от бешенства. «Охрана! Немедленно сюда!» – заорал он. «Меня ограбили!» Я стояла как вкопанная и недоуменно смотрела на Дарина. Он вел себя так, будто в упор не видел ни меня, ни рамиона, ни чемодан, лежащий на кровати, ни фиолетовый туман, что плавал вокруг нас. Так стоп. Может, все дело как раз в этом необычном тумане? Между тем в спальню вошли два парня, внушительных габаритов, зеленокожие, в костюмах, что буквально трещали на широченных плечах. И серьезными минами принялись расспрашивать Дарина. Он заявил, что из номера пропал чемодан. При том, что несколько минут назад... Он почувствовал присутствие здесь своей невесты, то есть меня. Я посмотрела на Рамиана. Тот подмигнул мне и спросил, не понижая голоса. «Ну что, идем? Или ты передумала и хочешь остаться? Арт-брат кажется расстроенным от того, что потерял тебя». Я помотала головой. Дарин на самом деле выглядел злым, но не это было сейчас важно. Ни он, ни его зеленые собеседники никак не отреагировали на слова Рамиона. Происходящее напоминало какой-то фарс. «Они действительно нас не видят и не слышат?» — уточнила я. «Именно так», — усмехнулся Рамиан. Тем временем Дарин вышел в гостиную с одним из охранников, а в спальню вошли еще двое с небольшими саквояжами в руках. «Я бы предложил и дальше понаблюдать», — сказал Рамиан. «К сожалению, сейчас тут начнут искать следы, делать замеры и могут обнаружить нас, просто наткнувшись. Поэтому, если не решила остаться, идем». С этими словами он сделал широкий жест рукой, от чего чемодан поднялся в воздух и полетел в открытую фиолетовую воронку. «Это портал?» — спросила я. Рамиан улыбнулся. «А куда он ведет?» «Идем и узнаешь». Он подал мне руку. Я посомневалась мгновение и приняла ее. И мы снова куда-то провалились. На этот раз пребывание в тумане заняло чуть больше времени — несколько секунд. А потом оказалось, что мы стоим посреди роскошной гостиной, в углу которой пылает камин. «Этот дом стоит на берегу океана», — сказал Рамион. «Если хочешь, можешь искупаться, пока я готовлю ужин». Я посмотрела на своего спасителя и, подумав, сказала, «А давай вместе». «Как пожелаешь». Он ослепительно улыбнулся. Так, что я замерла, любуясь. Дело даже не в том, что этот мужчина мог бы зарабатывать рекламой зубной пасты. Его улыбка завораживала теплотой, искренностью и нежностью. Так не мог смотреть злой человек. Хотя вряд ли он человек. Но я поймала себя на мысли, что мне все равно. А потом мы готовили ужин. Рамион усадил меня на высокий стул, стоящий перед барной стойкой на огромной кухне, и налил мне в бокал оранжевого сока, пахнущего цитрусом и манго. Дальше я смотрела, как он нарезает мясо, шинкует овощи, похожие на капусту, морковь и авокадо, делает салаты смешивает какие-то соусы и откровенно любовалась. Все же мужчина, занятый готовкой, зрелище откровенно приятное. Особенно, когда этот мужчина выглядит как Рамиан. Высокий, с прекрасной мускулистой фигурой, которую выгодно подчеркивали узоры на коже, которые то появлялись, то исчезали. Мы как-то незаметно переместились на террасу, откуда открывался потрясающий вид на ночной океан. Пляж и правда располагался в паре десятков метров. Рамиан принялся жарить мясо на открытой печи, А я решила переодеться, чтобы потом искупаться. Сильно хотелось есть, и перед ароматом жарящегося мяса меркли все другие желания. А они были, признаюсь, эти желания. Глядя на Рамиона, я понимала, что испытываю к нему не только благодарность за спасение. Он мне нравился как мужчина. Еще раньше Рамион показал мне спальню, где находилась огромная кровать, и вынул при помощи магии мои вещи из чемодана. Сам чемодан он забрал для исследования заклинаний, что в нем заключены. Я не возражала. Переодевшись и освежившись, вышла как раз к моменту, когда приготовилось мясо, и мы принялись за еду. Давно у меня не было такого приятного ужина. К сожалению, просто сидеть, наслаждаться ужином и расслабляться было нельзя. Рамиан говорил на отвлеченные темы вроде местной кухни, шутил, улыбался, но не торопился переходить к важным для меня вопросам. Я поняла, что надо самой их задавать. В конце концов, это для меня важно, а не для него». Вдруг завтра Спаситель передумает мне помогать? И хорошо, если просто переместит обратно туда, где забрал, на набережную с народа. А ведь может и Дарину отдать? Или даже вернет домой, что будет хорошо, но опасно. Если дракон единожды забрал меня из родного немагического мира, что ему мешает сделать это снова? Если подумать, только находясь рядом с Рамианом, я буду в безопасности. Неутешительно. Но, с другой стороны, с ним не хорошо. К тому же он не гипнотизирует меня. И не обещает целовать и не только против воли. Не буду себе лгать. Я бы его сама поцеловала. Ты расскажешь мне о Дарине? Задала вопрос, который давно собиралась. Зачем, по-твоему, он меня похитил? Даринард брат, последний из белых драконов. А похитил он тебя? Рамион вздохнул. К сожалению, из того, что мы видели, я могу сделать вывод, что ты его истинная пара. Знаешь, что это означает? Я помотала головой. Когда между вами образуется связь истинных, ты получишь вечную юность, силу и долгую жизнь. Будешь жить столько же, сколько и твой дракон. Но я не хочу, — возмутилась я. То есть долгая жизнь и молодость — это, конечно, хорошо, но я не хочу быть с Если он сейчас запросто подавляет мою волю, что будет дальше? Он сделает все возможное, чтобы найти тебя. Я, так понимаю, до сих пор не нашел, только потому, что ты прикрываешь меня. «В чем твой интерес?» Рамен держал паузу, просто глядя на меня. Это неожиданно разозлило. Я применила запрещенный прием. Резко встала и спустилась с террасы. Сняла сарафан, оставшись в одном купальнике, и пошла к морю. Знала, что Рамен неотрывно смотрит на меня, взгляд его солнечных глаз ощущался теплом на коже, как прикосновение тех самых солнечных лучей. А потом я почувствовала и его присутствие. Рамен шел следом. Войдя в воду, я резко обернулась и спросила, «Как мне защититься от Дарина? Ты поможешь мне?» «Да, Вика, помогу». «Как?» Я смотрела на его обнаженную мускулистую грудь, на которой тоже были узоры. Они перемещались под гладкой кожей, словно жили своей жизнью. И меня так и тянуло дотронуться, провести пальцами по ним. Мы стояли в воде очень близко друг к другу, вокруг было темно, безлюдно, и слышался только плеск волн. Романтика. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой» сказал Рамиан.